Святом Крещении Георгия до Юрия Долгорукова. Святой Георгий, крылатый всадник-яздец, рожающий копьем змия, был первым до двуглавого орла гербом русского государства. По ныне его изображение украшает герб российской столицы. Не в честь ли прародителя поместили его Рюриковичи на герб своей державы, и не в Георгиевском листсоборе Старой Ладоги великий русский князь Рюрик, христианин, нашел свое вечное его покоение? Или соратники и впрямь по обычаю предков предали его языческому огненному погребению в Карелии, И насыпали над его могилой курган по слову летописного сказания из Вифлеофики Новикова. На границе язычества и христианства Рюрик жил и так же умер на границе двух эпох и двух миров.